На следующий день двор перед избой обережников ломился от народа. Клесх вышел на крыльцо, окинул многоголовое волнующееся море коротким взглядом и сказал, разом перекрывая нестройный гомон, «Ныне хочу вам в пояс кланяться, что без промедлений собрали подати. И еще скажу, ежели кто утаил добро от цитадели», так пусть не радуется, будто сумел обмануть защитников. У осененных на всякую мразоту управы есть. Для того дар им хранителями и даден, поэтому, ежели кто по глупости или по неразумению сокрыл в этот раз добро, тому дозволяю невозбранно недоимку принести. В Сердце держать не стану, ежели не покаетесь, но дознаюсь... Да, Обережник перевел взгляд настоящего рядом колдуна, тот кивнул, и глава продолжил. «Одним словом, думайте, мужики, сгоряча карать никого не буду, но коли узнаю про обман, не в защите». По толпе пробежал робот. А к вечеру в цитадель приехал на крепкой заваленной добром телеге уруб. Растей Долгенич велел кланяться и сказал, что на двор его сегодня весь день люд нес то, что по забывчивости не додал. Сюда побоялись. Лицо у парня было хмурое. — Так разгружай, — усмехнулся Клесх. Он все понимал, в обмане сознаваться боязно. И пока поселенного в душах страха хватит, чтобы избавить цитадель от недоимки. А позже каждый двор обойдут, добро сочтут — И уже не отвертишься. — Чего хмуришься? — миролюбиво спросил обережник Уробича. — Сестра-то. — О сестре разговор особый. Пока пускай там, где есть, побудет. Отец твой не дурак. — Не дурак, — буркнул Уруб. — Его утайки в телеге нет. — Ишь ты. — А других? Уруб виновато пожал плечами. — Неведомо мне, господине Но могу поспрашивать. — Поспрашивай. — Поспрашивай. «Будет польза от тебя, сделаю свободным. Узнаю, что ее лить пытаешься, до смерти засеку». «Господине!» — парень вскинул полные обиды глаза. «Да я всю жизнь об тебе хранителей молить буду, что из-под ерма увел. Я ж не пес какой неблагодарный». «Надеюсь», — сказав так, ротоборец направился со двора. Шел и думал одно. «Когда ж это все закончится?» Неужто так и воевать ему с теми, кого пачи чаяния защитить хочет? С одной стороны ходящие, с другой — люди. К дому посадника к лесах пришел мрачнее тучи. Сумерки уже совсем сгустились, когда нежданный гость постучал в запертые ворота. Думал, не откроют, но его, видать, заприметили из высоких хором, и девушка, лицом похожая на урупа, с темными глазами, русыми волосами и носом картошкой, выбежала отварить». Она тряслась от страха и даже рядом с обережником никак не могла успокоиться. «Веди к растею, приказал ротоборец. Долгенич сам выскочил на крыльцо, заполошенный, в подштаниках и из подней рубахи. «Господине, случилось чего?» — засуетился посадник. «Случилось, Растей, случилось!» И безо всякого перехода Клесх сгреб мужика за бороду. Злоба в креще кипела и клокотала — потому он решил не сдерживаться. «Мне тебя эдак через всю радонь проволочь, паскудник? Господине! Или ты думаешь, цитадель обманывать — дело благодарное?» Посадник выпучил глаза, затрясся. «Не губи!» Решил я в пусть и трепался. Думал, ротоборцы только мечом махать приучены, а голова у них, чтобы шапку носить. «Решил, неведомо мне, как ты под этими житья люду не даёшь. Мостовые мастить, тын обновлять, Деньги со всякого двора дерёшь, А сам десятину отдал такую, что прослезится впору. иль ты не слышал, как я посадника Славацкого милостями осыпал?» «Не губи, не губи, господин, и что хочешь сделаю!» Клесх за бороду втащил посадника в избу. «Зови, кто грамоту ведает!» Звать не пришлось. Из горницы через миг уже выскочил худющий парень, перепуганный и жалкий. Видать, меньшой сын. «Бери писала, берестуй и царапой приказала бережник «А ты вещай мне, у кого какой двор, какой прибыток и кто еще цитаделя не додал. Ну?» — староста торопливо заговорил. Про соседей, про то, кто сколько скотины держит, какие дела ведет, какой достаток имеет. Сын писал, царапая бересту, вздрагивая от сиплого отцово дыхания Клесха-то уже попустила, но делать нечего. Продолжил комладца, да еще и рожу делал злую, как у встрешника. Знал, как пугает перемена в человеке, который сперва казался прирученным, но вдруг явил нежданную лютость. Растей лопотал, давясь от ужаса словами — Приплясывал на скобленных половицах. Он изливался не меньше половины оборота. У дверя горницы появилась была испуганная жена, но обережник сверкнул на бабу глазами, и она исчезла. Зачем ей видеть, как мужа унижают? Ни к чему-то. От посадника к лесу ходил со стопкой исписанных берестяных листов. У двери, не оборачиваясь, бросил через плечом если хоть единый раз после нынешнего случаться какие недоимки с твоего двора всей рады неизвестно станет кто мне про прибытки соседей рассказал а тебя после этого при всем честном народе самолично кнутом до костей вытяну и еще смотрю чередну тебя а у обережников рук рабочих не хватает девку ту что мне ворота открыла забираю коли не боится в потемках из дому шастать, значит, сгодится сторожевикам щи варить. Она тебе кто?» «Роба», — ответил красный, взапревший посадник. «Вот и славно! Скажи, пусть пожитки собирает. Завтра поутру жду ее». С этими словами Клесх вышел в ночь. «Эх, радынь!» Обережник вздохнул, понимая, что и здесь, в этом городишке, привычно оставят после себя ненависть и досаду.